Между дворцом и ставкой. Посеявший ветер пожнет бурю. Книга пророка Офии. Глава восьмая. Ставку в Могилев. С осени 14 -го года царь много ездит по стране по фронтовой зоне. Его дворцовый комендант потом подсчитал, что до февраля 1917 года императорский голубой поезд, вместе со следовавшим за ним Свицким, наездил более ста тысяч верст. Главный маршрут — дворец Ставка, которая при главнокомандующем Николая Николаевича находилась в Барановичах. Первый раз царь приехал туда 20 сентября 1914 года. Поезд его укрыли в соседней Ольховой рощице на специально построенной колее. Были с ним в этой поездке военный министр Сухомлинов, министр двора Фредерикс, флаг капитан Нилов, дворцовый комендант Воейков, маршал Долгоруков, генерал Масолов, флегель-адъютант Дрентельн. Каждое утро ровно в 10 часов царь приходил в штаб. В присутствии верховного главнокомандующего начальник штаба Янушкевич или генерал-квартирмейстер Данилов докладывал ему об обстановке на фронтах. С той же пунктуальностью царь появлялся на заседаниях военного совета, которыми обычно руководил Янушкевич или великий князь. Любил сажать рядом с собой священника Шавельского, протопрессвитера русской армии и флота. О своем общении с Николаем II он поведал в своих воспоминаниях, изданных в Нью-Йорке в 1954 году. Сидел царь на этих совещаниях скромно, почти безмолвно. От вмешательства в обсуждение воздерживался. Дяде своему не мешал, авторитет его перед генералами не ущемлял, выглядел рядом с ним просто как почетный гость. Иногда, вытащив из кармана пальцегар, доставал папироску и объявлял, кто желает закурить, курите. Невмешательство его в дела, впрочем, кажущееся. За спиной Верховного идет возня. Под него подкапывалась придворная клика, возглавляемая Распутиным, вдохновляемая царицей. Николай Николаевич не устраивал ее ни своим необузданным нравом, ни подчеркнуто проантантовской ориентацией, ни демонстративным презрением к обступившей царицу плебейской швали. У Николая Длинного были основания терзаться раскаянием. Он сам лет десять тому назад помог сибирскому бродяге проникнуть в царский дворец. На первых порах По своему появлению в Петербурге, констатирует палеолог, экс монах не имел более восторженных почитателей, чем великие князья Николай и Петр Николаевичи и их черногорские супруги Анастасия и Милица. Они-то в 1903 году и представили старца Александре Федоровне. Когда же выяснилось, что подопечный вошел в самостоятельную роль и довольно непринужденно овладел ситуацией, дойдя до такой развязности, как обращение к их величествам на «ты», было поздно. Тщетно заклинал племянника долговязый дядя прогнать гнусного мужика. Его величество не только не внял этим уговором, но и счел долгом досконально осведомить Григория Ефимовича о ненавистнических домогательствах своего дяди с тех пор отмечает палеолог распутин не расставался с мыслью об отмщении как только сложилась благоприятная для этого обстановка неудач на фронтах перелом в настроениях двора в пользу сепадного мира противником которого был верховный главнокомандующий старец дал длинному бой и быстро сбил его с ног Склока, которые смешались и разнобой политической ориентации, и личная взаимная ненависть, кончилось тем, что 23 августа 1915 года, следуя настойчивым рекомендациям Распутина, поддержанным царицей, царь отстранил от должности дядю и назначил верховным главнокомандующим самого себя. так и не успел Длинный осуществить свою заветную мечту, которой он еще в конце 1914 года делился со штабными офицерами. Будьте, Григорий Ефимович, мелькнет в Ставке или хотя бы где-нибудь во фронтовой полосе повесить его на первом же суку с последующим извинением перед царской четой за недоразумение, объяснимое условиями военного времени». Генерал Деникин подтвердил в своих мемуарах, что такое намерение было. Попытка Распутина попасть в Ставку вызвала угрозу Николая Николаевича повесить его. Тем же грозился отрицательно относившийся к нему Алексеев. В истории самоназначения на пост Верховного сыграли роль и его собственные скрытые счеты с дядей. Царь, не вполне доверял личной лояльности Николая Николаевича. С подозрением поглядывал на чистолюбивые замашки этого крутого характером родственника, военного профессионала, который, держа в волевых руках 12-15-миллионную армию, обращал в свое личное прославление малейший ее успех. Затем, не без толчка со стороны дворцовых интриганов и шептунов, царь начал подозревать длинного в тайных замыслах захвата трона. Враги великого князя Распутинцы наушничали во дворце о такой опасности для царя. К весне 1915 года они особенно усердно распространяли слухи о грядущей диктатуре Николая Николаевича, а может быть, о его вошествии на престол, пишет мосолов Знает об этом контрразведка? не может не знать государь. Попали ли в его руки какие-либо доказательства, не знаю, но с этого времени их, царя и царицы, переписку, пронизывают ноты опасения перед возрастающим влиянием великого князя. Решение о самоназначении принято не без некоторых колебаний. Царь покраснел, когда впервые заговорил в узком кругу о своем намерении На министров уже этот его шаг произвел особое впечатление. 6 августа 1915 года заседает Совет Министров. Председательствует глава кабинета Гаримыкин. Слово берет военный министр Поливанов, возвратившийся из царского села. Поливанов. Господа. Как ни ужасно то, что происходит сейчас на фронте, назревает еще одно событие, которое может быть страшнее всех угрожающих до сих пор России. Во время моего сегодняшнего утреннего доклада Его Величество объявил мне, великий князь Николай Николаевич с должности Верховного Главнокомандующего отстраняется. Голоса. И кто же на его место? Поливанов. Поливанов. Разве вам это не ясно само по себе, господа? Газимулькин, кто? Поливанов, сам его величество. В протоколе записано. Весть эта вызывает среди министров сильнейшее волнение. 9 августа кабинет снова заседает. Берет слово военный министр. Поливанов. Господа, должен прямо сказать вам, на новом приеме у Его Величества я не счел себя вправе умолчать о том, какие возможны последствия, если его личное предводительство не улучшит положение на фронте. Подумать жутко, что будет, если государю-императору самому придется отдать приказ об эвакуации Петрограда или, не дай бог, Москвы. Однако его величество выслушал меня и сказал, что его решение неизменно. Сазонов. Речь идет о судьбе России. Знали бы мы раньше, мы, может быть, оказали бы противодействие этому решению государя, которое я не могу назвать иначе, как погубным. Горемыкин. Я его не осуждаю. На фронте почти катастрофа. Он считает своей священной обязанностью царя быть среди войск и с ними либо победить, либо погибнуть. Нам остается склониться перед его волей и помогать ему. Сазонов нет. Мало кто верит в твердость характера государя. Все это ужасно. Россию толкают в бездну. Кривошейн. Надо протестовать, умолять, настаивать, просить, надо удержать его величество от этого шага. Народ еще со времен ходынки и Японской кампании считает государя царем несчастливым, незадачливым. Щербатов. Несомненно, это решение государя будет истолковано как результат влияния пресловутого Распутина. Самарин. Надо пойти к государю и на коленях его умолять. Харитонов. Не уявися, что будет. Голоса. Что, что, что будет. Заседание закрывается. На следующий день опять заседание. Напряженная тишина. Встает премьер Перемыкин. Господа. Позвольте довести до вашего сведения. По поручению Его Величества военный министр уехал в Ставку, чтобы подготовить передачу Верховного Главнокомандования. Единодушного «за» не было даже среди приверженцев Распутина. Считался таковым, например, Фредерикс. Но когда царь сказал ему о своем решении, принять главнокомандование. Граф сразу запротестовал. И другие тоже предостерегали его против опасного шага. Мотивы были А. Трудность совмещения управления страной и командование Б. Риск ответственности за армию столь тяжелые для нее времена. И еще был страх, что недостаток знаний и опыта у нового Верховного еще более осложнит военное положение. И в самом деле все знали неподготовленность государя, достигшего на военной службе лишь скромного положения полковника одного из гвардейских полков. Естественно, что его самоназначение было встречено, как правило, недоверием и унынием, и главным тут было то, что весь его внутренний облик мало соответствовал грандиозному масштабу этой войны. Тем не менее, смена Верховного состоялась. 20 августа 1915 года Николай II приказал Ставке перебраться из Барановичей в могилёв а вскоре выехал туда и сам. 23 августа императорский поезд подошел к Могилевскому перрону. За станцией раскинулся сравнительно небольшой город, где до сей поры на положении провинциального сатрапа распоряжался губернатор Пильц. Из вагона новый верховный главнокомандующий вышел в сопровождении вновь назначенного на место Янушкевича начальника штаба Ставки генерала Алексеева, в недавнем прошлом командовавшего Северо-Западным фронтом. В тихом городке с трамвайной узкоколейкой и разбитыми тротуарами, среди приземистых домиков и уютных сквериков, отведены для штаба Верховного несколько отгороженных зданий, на крышах которых поставлены для защиты от цепелинов и аэропланов 18 пулеметов. Наружную и внутреннюю охрану несут полторы тысячи солдат. В одном из домов двухэтажном царь занимает две комнаты. Одна служит рабочим кабинетом, другая — спальней. Рядом со своей кроватью Николай позднее велел поставить койку для наследника, которого повадился возить на фронт для показа войскам. Примечание. Пресса Шпрингера находит забавным эпизод, характеризующий конфузное раздвоение цесаревича Алексея между своими родителями, В коридоре ставки генерал встречает хнычущего наследника, что с вами, ваше высочество. Алексей отвечает, когда бьют русских, удручен папа, когда бьют немцев, горюет мама. Скажите, а в каком случае огорчаться мне? Здесь последний царь и будет с помощью Алексеева полтора года упражняться в высшей военно-стратегической деятельности, пока не оборвет ее Февраль 1917 года. Распутин, интригуя против Николая Николаевича, знал свою цель, видел, куда метит. С августа 1915 года начинаются сдвиги не только в аппарате военного руководства, но и в системе общей администрации. Смещаются центры тяжести в механизме управления страной. Суть перемены отметил довольно точно Блок. Став верховным главнокомандующим, император тем самым утратил свое центральное положение, и верховная власть окончательно распылилась в руках Александры Федоровны и тех, кто за ней стоял.